«Сатане большая прибыль», — заметил Деброси. «Вот что значит кощунствовать над ангелами и святыми угодниками и приказывать валить их изображения и статуи наголово этим мерзавцам йоминам». «Ну и глубже ты», — сказал храмовник. «Твое суеверие равно безбожию Ренжинальда Фронтебеофа. В оба одинаково безрассудны. Один в своей вере, другой в своем неверии». «Бенедикт, сыр рыцарь», — сказал Деброси. «Прошу, не давай волю своему языку. Клянусь царицей небесной, я лучший христианин, чем ты, члены твоего братства. Недаром поговаривать, что в лоне святейшего ордена рыцаря Сионского храма водится немало еретиков, и сэр Бриан де Богельбер из их числа». «Да ладно, теперь нам не до молвы», — сказал храмовник. «Подумаем лучше о том, как бы нам отстоять замок». «Ну? Ну что ты скажешь об этих подлых йоменах?» и о том, как они дерутся на твоей стороне замка». «Хм, «Дерутся, как сущие дьяволы», — отвечал Доброси. «Великое множество их подступило к стенам под предводительством м, чуть ли не того самого плута, который выиграл приз в стрельбе из лука. Я узнал его рог и перевязь. Вот результат хвалебной политики старого офицерса. Ведь это он подзадоривал этих проклятых рабов сбунтоваться против нас. Если бы на мне не было непробиваемой брони...»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 Если не смотреть за ними в оба, того гляди, они проберутся в какой-нибудь незащищенный угол или в забытое окошко и и застанут нас врасплох. Нас так мало, что нет возможности оборонять каждый пункт. Люди без того жалуются, что чуть только высунешься из-за стены, сейчас же на тебя посыплется столько стрел, сколько не попадает в приходскую мишень под праздник. Вот и фронтебеев при смерти. Стало быть, нечего ждать помощи от его бычьей головы и звериной силы.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 здесь, подавать подобные советы, Мариз де Бросси! Пусть этот замок обрушится на меня и похоронит мое тело и мой позор, прежде чем я соглашусь на такую низкую и бесславную сделку!» Ох, «Ну что же, пойдем защищать стены», — молвил де Бросси беспечно. «Еще не родился тот человек, будь он хоть турок или храмовник, который бы меньше меня ценил жизнь». «Но, надеюсь, нет ничего позорного в том, что мне хотелось бы иметь теперь под рукой человек сорок бойцов из моей храброй дружины». «Ой, мои бравые копьеносцы! Если бы вы знали, как туго приходится сегодня вашему военачальнику, то я бы скоро увидел свое знамя над вашими пиками. И тогда мы мигом бы справились с этими подлыми бунтовщиками». «Давай, давай, мечтать можешь о чем угодно», — сказал хромовник. «Но подумай, как бы получше наладить оборону с теми воинами, которые у нас на лицо? Это большую часть услуги барона фронта Бёфа, заслужившие ненависть местного населения, тысячу дерзких поступков». «М -м, «Так тем лучше», — сказал Доброси. «Значит, эти рабы будут защищаться до последней капли крови, лишь бы ускользнуть от мчения крестьян». Ну, «Ладно, идем же и будем драться, Бриан де Багельбер».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 У него не было обычного утешения всех ханжей того суверенного времени, надеявшихся заслужить прощение и скупить свои грехи щедрыми пожертвованиями на церковь и этим способом притушить свой страх. И хотя купленное таким путем успокоение было не более похоже на душевный сон, следующий за искренним раскаянием, чем сонное оцепенение атопиума похоже на здоровый и натуральный сон, Все-таки такое состояние духа было легче переносить, нежели угрызение побудившейся совести. Среди всех пороков фронта человека грубого и алчного, крестолюбие было наиболее сильным пороком. Он предпочитал пренебречь церковью и ее служителями, нежели покупать себе отпущение грехов ценой золота и земельных угодий. Храмовник...